Глава седьмая. Саша не стал долго раздумывать. «Там что-то случилось», — уверенно произнес он. «Я знаю этот лай. Барон просто на грани». И парень поспешил к лагерю, стараясь двигаться одновременно и тихо, и быстро. Вот только все его предосторожности ни к чему не привели, потому что никакого лагеря на прежнем месте больше не было. Когда Саша прибежал на всем им хорошо знакомую поляну, то он обнаружил лишь полное разорение и ужасающий разгром. Все три их палатки были сметены, смяты и изорваны, припасы уничтожены, а сама поляна выглядела так, словно бы ее вспахали. — Тут стреляли! — заявил Андрей, папа, которого, не надо забывать, был олигарх и разбирался в такого рода вещах. И Антон с ним тут же согласился валили во все стороны так, что мама не горюй!» «Наши вещи!» — завопила Вера, кидаясь к разбросанным по земле предметам. «Они испорчены! Погибли!» Ниночкины вещи тоже были испорчены, но ее это не особо тревожило. «А где же барон?» — спросила она. «Я слышала его лай, когда мы подходили. Где же он?» Саша вертел головой по сторонам. «Собаки не было видно, но ведь он лаял!» Саша свистнул, и лишь после этого призыва из-за деревьев появился барон. Пес шел, медленно передвигая лапы, виновато понурив голову и слабо виляя хвостом. Весь его вид говорил о том, как он стыдится того, что оказался плохим сторожем. Не сумел уследить за порядком. — Ничего, барончик, ничего! — обнял его Саша. — Ты все равно молодец! Пес сунул голову ему под мышку и тяжело вздохнул. — Точно ты не ругаешься. Посмотри, что творится, а виноват во всем я. — Главное, что ты сам у нас живой, целый и невредимый. Что мог поделать один небольшой пес, вооруженный лишь своими зубами и отвагой, с целой бандой головорезов? — Как думаете, сколько их было? — Не меньше трех человек, — хмуро произнес Антон. — Именно столько следов я насчитал. Может, кто-то еще оставался в машине, тогда их было еще больше. «Они тут все разгромили!» — плакала Вера. «Моя косметика, мои туфли, платья! Все пропало!» Антон сплюнул на землю глядя на Веру, с чувством произнес, как припечатал. «Дура!» «Чего?» — моментально вскинулась Вера. «Радоваться надо, а не рыдать!» «Ты идиот, нищий!» Набросилась на Антона девушка. — У тебя и вещей нормальных отродясь не бывало. — Конечно, тебе терять нечего, голь перекатная. — А я? А у меня? Ну скажи, чему мне тут радоваться? Все же погибло. — Радоваться надо хотя бы тому, что мы все уцелели. — Посмотри на наши палатки. Они все в дырах от выстрелов. Окажись, внутри палаток мы с вами? Что бы с нами стало? Вера захлопнула рот. Наконец, до нее дошло то, что пытался втолковать ей Антон. «Думаешь, нас хотели убить?» — выпучила она глаза. «Это очевидно!» «Но за что?» — Антон повернулся к Саше. «Что там тебе эта Зуля рассказывала? От кого предостерегала?» — Саша повторил. И Вера немедленно завопила снова. «Вот кто во всем виноват! Санька, зачем ты поперся к этому официанту? Зачем полез к нему в номер?» Хотел через него найти Оксану. «Зачем? Зачем она тебе понадобилась?» «Нет, Сашка, правда, зачем ты к нему пошел?» Саша молчал. Сказать правду, что хотел через Оксану проверить алиби Антона, которого подозревал в причастности к исчезновению Насти, он не мог. Это звучало бы глупо, особенно теперь, когда Настя вернулась сама, а потом вновь исчезла. Но на сей раз уже без всякого участия в этом Антона. К счастью для него, Вера обнаружила, что ее знаменитая пудреница, полная волшебной пыли, разлетелась под выстрелами на мелкие кусочки, а все содержимое развеяло ветром. Это вызвало новый приступ горестных рыданий, которые перекрыли своей громкостью все прочие. «Связалась с вами, с кретинами!» — рыдала Вера. «Как чувствовала, что не надо мне ехать! Палатки, рюкзаки! Сдалось оно мне все!» Маратик приглашал в Турцию, лежала бы сейчас себе спокойненько на пляже, попивала мартини, потягивала сигаретку. Вечером дискотечка, после завтрака бассейн, после бассейна релакс, после релакса ужин. А так, что со мной будет? То же самое, что и со всеми нами. Мы теперь все в одной лодке. Кто бы не устроил в нашем лагере такое, эти люди не церемонились. Полили без разбору. Погодите, не могли же они в самом деле хотеть убить нас всех? Это же разбойное нападение получается. Убить одним махом сразу пятерых людей — это не шуточки. Смерть одного из нас еще можно было бы списать на несчастный случай, но не пятерых сразу. Андрей хмуро оглядывался по сторонам. Не знаю, кто тут был, но знаю одно. Нам с вами надо сматывать удочки. И как можно скорее. «Правильно», — обрадовалась Вера. «Уезжаем домой. Андрюшка, ты прелесть. Я бегу собирать вещи». Но тут она вспомнила, что никаких вещей у нее теперь нет, и снова зарыдала. Призывы взять себя в руки или хотя бы заткнуться, чтобы дать остальным сосредоточиться, на Веру не действовали. Тогда Антон подошел к ней и с размаху влепил ей затрещину. Ниночка охнула, словно попала ей вместо Веры. Андрей втянул голову в плечи. Саша присел, ожидая, что сейчас над ними пронесется новое цунами, но Вера неожиданно смолкла. Она еще немного пошмыгала носом, а потом совершенно нормальным голосом произнесла «Спасибо». «Нема зашо», — ответил Антон. «Обращайтесь». Вера занялась вещами, часть которых еще можно было попытаться отряхнуть, отстирать, одним словом спасти и носить дальше. А все прочие стали держать между собой военный совет. «Оставаться тут нам нельзя». Но куда податься, если эти люди так нагло себя ведут? Это может означать лишь одно — это местность под их контролем. Влипли мы, в самое паучье логово сунулись. И теперь у этих людей на нас зуб. И куда полиция смотрит? В сорока километрах Красная Поляна. Весь цвет нации там отдыхает. А тут в получасе езды какая-то петля времени. Девяностые к нам вернулись. Сейчас речь не про здешнюю полицию. А почему нет? Надо к ним обратиться. Полиция не может не знать, что в районе имеется банда вооруженных преступников. И если до сих пор никаких мер для уничтожения этой банды не предпринято, значит, преступники здешней полиции не по зубам. Нам-то что делать? В аэропорт соваться опасно. Дороги, скорее всего, перекрыты, вокзалы тоже не вариант. «Ты так говоришь, словно бы нас обложили со всех сторон!» Андрей даже взвизгнул. «А что, такого не может быть?» «Нет», — спокойно возразил Антон, — «не может». «Почему? Объясни!» «Объясняю. Если бы они задались целью расправиться с нами, зачем бы им было сейчас куда-то ехать, где-то нас подстерегать? К чему все эти хлопоты, если можно было остаться тут, на поляне?» «Занять наблюдательные посты неподалеку за деревьями, да и покрошить нас всех, когда мы бы доверчиво высунулись на открытое пространство к своим погибшим палаткам». Андрей вздрогнул и опасливо обвел взглядом деревья вокруг поляны. Но «Ничего же такого не случилось? Никто же в нас не стрелял?» «О чем и речь? Убивать нас не собирались. Они приехали, убедились, что нас нету, и лишь после этого устроили погром». — Почему ты так считаешь? — Потому что стреляли они уже после того, как разорили палатки. А разорив, не могли не заметить, что нас там нету. Но если посмотреть на следы чужаков, а их много между палатками, то четко видно, они попорчены выстрелами. Если бы они сначала стреляли, а потом отправились бы проверить, сколько имеется трупов, то их следы кое-где перекрыли бы места попадания пуль в землю. Объяснение было таким простым и логичным, что все даже как-то успокоились. «Значит, они не хотели нас убивать», — обрадовался Андрей. «Цель у них была одна — дать нам понять, что мы тут нежеланные гости и что нам пора отсюда сваливать». «Так мы сваливаем прямо сейчас, да? Чего вы молчите?» «Не все так просто», — покачал головой Антон. «Допустим, мы с вами можем уехать. А Настя...» — А что Настя, что Настя? — забормотал Андрей. — она тоже уедет. Сама. Потом. Но Антон вперил в Андрея такой пристальный тяжелый взгляд, что Андрей совсем под ним сник. — Ну да, — пробормотал он. — Настю, конечно, тоже нужно дождаться. Тут будем ее ждать. У Саши внутри все запротестовало против этого решения. Он был уверен, пусть бандиты пока что удалились, но они еще вернутся вернуться для того, чтобы проверить, сработало ли их вразумление. И страшно себе даже представить, что тут будет, если они застанут друзей на прежнем месте. — Но куда нам деваться? — печально произнесла Ниночка. — Если эти бандиты так запросто тут повсюду хозяйничают, они мигом просекут, если мы никуда не уедем, а просто переберемся в другое место, но тоже по соседству. А если мы уедем, то как же тогда быть с Настей? «Мне кажется, я знаю, куда мы сейчас отправимся», — это произнес Саша, и все взгляды сосредоточились на нем. «И куда?» — и Саша рассказал про деда Павла, внучком которому приходился сам Леха-бродяга. А у школе Леха предупреждал Сашу о грозящей ему и его друзьям опасности, то, может, он им и поможет ее избежать. Остальные выслушали предложение Саши без особого воодушевления. «Как ты говоришь, Леха-бродяга?» «Местный дурачок? Нам жить в его доме? Жить мы будем у его деда. Да и то, если нас там еще примут». Последнюю фразу Саша вслух говорить не стал, чтобы не ронять еще больше боевой дух своих друзей. Вера к этому времени закончила разбор вещей. Оказалось, что она просмотрела не только свои вещи, но и гардероб своих друзей. Правда, их вещи она сортировать по числу хозяев не стала, сложила все вместе. Ну и на том спасибо. — В одну кучку я сложила те, что, на мой взгляд, уже безнадежно испорчены, — объяснила Вера и указала рукой на кучу, значительно превосходящую размерами вторую. — А в другой находятся те, которые еще можно попытаться реанимировать. Эта кучка была куда меньше. Все быстренько расхватали свои вещички, посокрушались, как мало осталось, и собрались в путь. Барон бодро бежал впереди отряда из пяти человек. За ним шли Саша с Ниной, потом Вера с Андреем и замыкал шествие Антон, который пошел сзади, как полагал Саша, специально для того, чтобы не дать возможности сбежать Андрею с Верой. Дом деда Павла удалось найти без особого труда. Саша еще раньше приметил, откуда выходил старик, и, заглянув в тот проулок, он узнал нужный адрес у первой же встретившейся ему соседки, приветливой округлой тетечки, которая еще долго с любопытством смотрела им вслед а затем шмыгнула через калитку еще в чей-то двор. Друзья пришли, постучали. Калитку открыл дед Павел, который, уяснив себе суть просьбы друзей, совсем не обрадовался. «Я бы так и не против, живите у меня хоть круглый год. Но вот моя старуха, она посторонних недолюбливает. Еще один, двое, а вас вон сколько. Нет, не одобрит бабка это дело». И не успел он рта закрыть, как во дворе появилась невысокого роста, крепкая и коренастая бабулька. При первом взгляде на нее невозможно было даже подумать, что это и есть та самая хворая бабка, остро нуждающаяся в заботе и спелых гранатах. Кто бы мог предположить, что это особо страдает гипертонией, нарушениями сердечного ритма и анемией? Напротив, вид у нее был очень здоровый, куда более здоровый, чем у самого деда Павла, который при виде супруги совсем стушевался и затих. Бабка грозно нахмурила брови и спросила. — Кто такие? Чего надо? Саша объяснил. — Не сдаем, — отрезала бабка. — Уходите! — У нас безвыходное положение. Наш лагерь кто-то разгромил. Какие-то бандиты просто расстреляли все наши вещи. И Саша принялся рассказывать. Он надеялся, что рассказ смягчит старуху. Она и впрямь слушала вроде бы внимательно. Но затем заголосила. «Этого еще не хватало. Ладно бы просто так жильцы были, а они еще с проблемами. Посилю я вас у себя и чего? Теперь мне из-за вас нарзана мучиться придется? Не выйдет, не на ту напали». «Бабушка, что вы такое кричите?» — миролюбиво произнес Антон. «Мы люди тихие». Не придется вам после нас минералкой лечиться. Да и чем вам нарзан не по вкусу? Ну, хорошо, не хотите нарзан пить, пейте любую другую минералку. Бабка замолчала, вытаращив на него глаза. — Ты что, дурак? — Есть маленько, — покладисто согласился Антон. — Ну что, пустите нас? — Нет, — твердо произнесла бабка. — Убирайтесь! Видя, что старуху не уговорить, дед тоже приосанился. — Что же, ребятки, и коль такие дела... Договорить он не успел. Калитка тихонько скрипнула, и во двор вошел светловолосый юноша, тот самый Леха-бродяга. Саша заметил, как едва слышно вздохнула стоящая рядом с ним Ниночка. Также он заметил, как взволнованно и часто начала вздыматься грудь у Веры. Да, на роду Лехе было написано быть дамским любимчиком. Другой бы на его месте радовался, а этот страдает. Что касается бабки, то она тут же забыла про друзей, расплылась в улыбке и кинулась к парню. «Лёшенька, внучок!» Лёха тоже был рад обнять бабушку. На его лице тоже появилась улыбка, и даже взгляд ненадолго потерял привычно отсутствующее выражение, став почти нормальным. «Бабушка, к тебе к гости!» — сказал он, взглянув на друзей. «Ты мой лучший гость, Лёшенька! Все прочие пусть подождут!» «Бабушка, гостей надо принять!» «Будет тебе твою головку чужим делам забивать. Проходи в дом, Лешенька. Сейчас дед Гранатовый соку нам с тобой надавит. Он знаешь, сколько гранат мне сегодня утром принес? Целую сумку. Пойдем со мной, внучок». Но Леха не двинулся с места. Он словно окаменел. Стоял, смотрел на бабушку и ничего не говорил. Но странное дело, под его взглядом и сама старуха вроде бы начала меняться. Взглянула на друзей, и Саша удивился тому, как быстро исчезло с ее лица враждебное выражение. Глаза стали добрей, а речь ласковей. «Ладно, ребятки», — сказала она, повернувшись к друзьям. «Что это я в самом-то деле? Неужели побоюсь я против люди выступить? Старая я уже нынче, чтоб чего-то или кого-то, кроме Бога, бояться. Приютить вас на ночь я могу. Вон в том сарайчике ляжьте А у меня обычно фрукты сушатся, но абрикос отошел, а для инжира еще сезон не пришел. Других не сушу, так что вы спокойно в сушильне на ночлег устроиться можете. Вера первой шагнула к сарайчику, сунула внутрь свой нос и фуркнула. Она что, смеется? Где тут спать? Антон тоже заглянул и пожал плечами. Так настил вроде есть. Он из досок, на них даже матрасов нету. — Вещи подложим, еще я одеяло захватил. — Нафига? Они же все в дырках. — Спать и на дырявых можно. — Я тут не останусь, — возмутилась Вера. — Ни за что. Правда, Андрей? — Конечно, — кивнул тот. — Мы уходим. Не обязаны мы Настю караулить и своей жизнью рисковать. Настя с тем типом по доброй воле уехала. Это все видели. Может, ей надоело в нищете жить. Вот она и решила попробовать к тому папику в дочке набиться. Антон разозлился. — Думаешь, что говоришь, Андрюха. Это же Настя. Ты же ее знаешь, какая она. Вот именно что знаю. И получше, чем ты. Такое про твою Настю могу рассказать, что тебе и не снилось. Ах ты вот как. Тогда и я тебе про тебя же могу кое-что рассказать. Кое-что, о чем мне поведала Настя. И, наклонившись, Антон что-то прошептал Андрею на ухо. Саша хоть и навострил свои уши так, что они у него оттопырились вроде локаторов, но сумел различить лишь пару слов. «Ярик» и «в половине». Таковы были эти слова, и смысла их Саша уразуметь не мог. Но зато Андрей понял все, и даже чуть больше. Он моментально съежился и сделался маленьким и жалким. От его обычной бравады не осталось и следа. Про отъезд говорить перестал. И когда Вера пыталась его поторопить, так грубо ее осадил, что у нее даже слезы на глаза навернулись. «Так что, котик, мы никуда не поедем?» «Нет, сидим, ждем». Было ясно, что Антон получил в свои руки мощное оружие против Андрея. Саше очень бы хотелось узнать, в чем оно заключалось, но тут их позвали в дом. Лехи уже не было. Бабушка объяснила, что внук никогда надолго не задерживается в доме, где есть посторонние люди, особенно женщины. — Ну, Лешенька просил вам помочь, так что я сделаю все, что в моих силах, чтобы уберечь вас от Нарзана. Снова она про минералку. — Прямо фетиш у бабульки какой-то, то гранаты ей подавай, то Нарзаном желает отличиться. Антон хмыкнул. «Спасибо вам, бабушка, но нарзан лучше вы сами пейте, мы эту водичку не любим, так что и уберечься от нее для нас не проблема». «Да что ж ты дурной-то ты — воскликнула бабка. «Да уж тебе про минералку говорит, я про нарзана Арутюноча говорю». Только теперь Саша вспомнил, что это же имя называла ему Изуля, вызвавшаяся предупредить их с друзьями о нависшей над их головами опасности. «А это что еще за типус?» Нарзан в наших краях нынче власть, хотя и неофициальная, и властью своей частенько злоупотребляет. Что же люди терпят? А куда же нам деваться? В полицию идти. Ух, рассмешил, сплеснула руками бабка. В полиции у нас Джермука Рутюнович начальничает, а он родной брат Нарзана и есть. Станет брат против брата идти ради чужой правды? У них, у двух братьев, своя правда во всем. С тех пор, как Джермок у нас полицию возглавляет, не стало остальным жизни. Братья к нам всю родню свою перетащили. Где родней не хватило, там друзей своих школьных посадили. Один делишки крутит, другой его во всем прикрывает. Если у вас кто-то стрелял, то это люди Нарзана. Другим в наших местах стрелять не позволяется. И сделать они это могли лишь по приказу самого Нарзана. Самоуправство он не одобряет. Все подчиненные только его команды слушаться должны». А мы-то чем ему помешали? Этого я не знаю. Только Лешенька сказал, что девочка ваша в руках у Нарзана. Заманил он ее к себе обманом. И что погибнет она, если ее не спасти. А нам с дедом, значит, надо вам помочь назад ее вызволить. Это как же? Перед глазами у Саши встала картина того, как они в пятером отбиваются от целой банды вооруженных до зубов головорезов. Поодаль стоит дед Павел со своей старухой, сочувствуют, машут, подбадривают, но все равно силы не равны. У ствола могучего дерева стоит привязанная к нему Настя, несчастная, обреченная на заклание жертва. А сам Нарзан почему-то в образе страшного великана восседает неподалеку на своем каменном троне и взирает на их возню с усмешкой. Вот надоело ему, встал да и раздавил одной тяжелой пятой всех пятерых друзей. Шмяк! И как не было никого. Ам! И вот уже Настенька отправляется в огромную зубастую пасть. Чавк-чавк, хлюсть-хлюсть. Пошел великан к себе в дом, а вокруг никого, как и не приезжали в его края шестеро друзей. Картина нарисовалась до того красочной, что Саша даже поежился. Они пятеро, плюс двое стариков и один не совсем нормальный малый, который тоже не воин, то появляется со всякими пророчествами, то исчезает без всякого следа. Если разобраться, это просто какой-то гендальф местного разлива. Нет, ни почем им в пятером, имея лишь таких хилых сообщников, не свалить могучего Нарзана, прочно в этих местах окопавшегося, корни тут пустившего им многочисленной порослью обзаведшегося. Старуха как прочитала мысли Саши, потому что сказала с усмешкой, «У открытую с ним драться нам не с руки. Думаю, что и штурмом дом Нарзана нам взять не удастся». Не дом он себе выстроил, а неприступную крепость. Но одна слишком, как к нему подобраться, у меня есть. — Может, и нам скажете? — Внучок только один у меня такой непутевый, а двое других обычные ребята. Женаты оба. Жена у среднего работает в доме у Нарзана. Дед Павел громко хмыкнул, и жена его осеклась. — Ну, то есть как работает? — пробормотала она. — Деньг-то Нарзан не платит, только похвалы растачает. «На похвалы и комплименты он щедр, тут ничего не скажешь. Да ведь они ничего не стоят. На них ни еды не купишь, ни коммуналку не заплатишь». А попали ребята в его лапы, когда розы в его имени привезли. «У внука питомник, где он цветы выращивает», — пояснил друзьям дед Павел. «Большой заказ Нарзаном сделал», — продолжала бабка. «Ребята еще радовались, как хорошо они заработают. Только ничего с заработком не получилось». Розы они посадили, потом Нарзан пригласил Катю за цветами ухаживать. Вроде как она свой товар лучше всех знает, в ней он не сомневается. А насчет того, сколько будет ей платить, не гугу. -гу. Катя уже один раз к нему подошла, и второй, а на третий он ей намекнул. Если хочет Кать, что бизнес ее муж продолжал приносить семье доход, то саму ей придется на Нарзана поботрачить. Так она к нему в кабалы попала, целыми днями у него в саду с цветами возится. Да еще Нарзана благодетелем величать так и велено. Вот Катя вас внутрь владений Нарзаной проведет. Прямо сейчас к ней пойдем? Куда ночью-то? Встрепенулся дед. Ночью ты даже и не думай к Нарзану подобраться. Были уж такие храбрецы, кто хотел Волкову в его логове завалить. И где они теперь? Нету их. Один Леша над их безымянными могилками в горах молится. После этих слов идти в гости к Нарзану всем резко расхотелось. Исключением был один лишь Антон, тот рвался спасать Настю. Что касается Андрея, то он явно разрывался между двумя страхами. Страхом перед обнародованием каких-то своих явно нелицеприятных делишек, которым ему грозил Антон, и страхом перед великим и ужасным Нарзаном, которым его пугала старуха. Но оказалось, что Антону с Андреем ничего и не грозит. Утром пойдем!» «Как расцветет, так пойдем. И не все пойдут. Она вот пойдет. И он». И старуха ткнула пальцем в Ниночку и Сашу. «Почему они?» — воскликнул Антон. «Я тоже хочу!» Саша с огромным бы удовольствием поменялся с Антоном, но старуха возразила. «У Нарзана псарня огромная. Для забавы собак держит. Катюшка сказывала, ему постоянно люди нужны, чтобы за собачками ходить. Вот ты, парень, не сгодишься, Коля, у самого пес есть». И старуха кивнула в сторону барона, который демонстрировал свою воспитанность, сидел тихо, ни во что не вмешивался. — А что за собаки? — спросил Саша. — Какой породы? — Да разные. Большие есть и поменьше. — А прежние работники где? Они и часто увольняются, похоже. Не нравится им работа, да? — И какие любопытные. Место есть, оно вакантно. Вот все, что тебе нужно знать. «Или тебе того, что мы поможем тебе к Нарзану в дом проникнуть, недостаточно?» Саша замолчал, хотя его по-прежнему очень волновал вопрос, куда делись все его предшественники. Не надыхли могилками высоко в горах молится Лёша. Но Саша понимал, что старуха ему этого прямо не скажет, чтобы не пугать. «А подружка твоя пойдет Кате с цветами помогать. Почему это а не другая? А ты на руки их глянь!» На руках у Веры был яркий маникюр. Ногти были длинные, ухоженные. Вера полировала их целыми часами и не уставала. Ногти Нины тоже были в порядке, но все-таки она никогда не уделяла им столько времени. Одна ручка, она работнице не годится. Зато вторая как раз. Завтра у Нарзян большой праздник. Важных гостей ждет. Весь дом должен в цветах утопать. Тут и свои будут использованы. И покупных привезут две машины. Букеты составлять умеешь? Ниночка сказала, что любит собирать колокольчики и ромашки в поле. — Хлористом поработаешь, — решила старуха. — Ой, а вдруг я не сумею? Меня же разоблачат. — Кто? Говорю, уж под началом мукатьки работать будешь. Да ты не волнуйся, это ненадолго. Сходите за своей Настей, достаньте ее из плена и сразу назад. Никто даже и пикнуть не успеет. Старуха говорила таким тоном, словно они отправлялись на развлекательную прогулку. Туда, обратно и порядок. А вот у Саши были сильные сомнения в успехе их операции. Как-то все было наспех, непродуманно. План дома и прилегающих территорий не изучен. Психологические портреты, обитающих в доме людей, не написаны. Как действовать? Вслепую. А почему вы так уверены, что Настю этот Нарзан держит у себя в доме? Он всех пленников у себя дом держит. Это все у нас знают. У него под домом настоящая тюрьма вырыта камеры-тюремщики, есть даже камера пыток. Ну, туда, полагаю, вам лучше не попадать. Саша в этом вопросе был со старухой солидарен целиком и полностью. Что касается Ниночки, то она и говорить не могла. От обилия новостей у девушки буквально отнялась речь. Особенно весело всем стало, когда старуха упомянула, что собачек в своем имении Нарзан держит для того, чтобы скармливать животным то, что остается от его врагов. Ночью никто из пяти друзей не спал.